Страница 23. Посадка деревьев. Посадочный материал следует приобретать в плодопитомнических хозяйствах и на опытных научно-исследовательских станциях плодоводства, где выращивают высококачественные районированные сорта. К саженцам предъявляется ряд требований. Например, они должны быть без листьев, Не иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки. Без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях с хорошей корневой мочкой. Саженцы, доставленные на участок, прикапывают в почву. Перед прикопкой поломанные или поврежденные ветви и корни, обрезают до здорового места. Корни обмакивают в болтушку, почву, разведенную водой, до густоты сметаны. Если саженцы будут посажены весной, их прикапывают на зиму наклонно в канавке глубиной 40-50 см и присыпают почвой до половины стволика. Почву в прикопе уплотняет, чтобы она хорошо прилегала к корням и поливает. Лучшие сроки посадки плодовых деревьев ранняя осень, конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы или весна до середины мая. Схемы размещения деревьев Рекомендуемые при посадке в коллективных и приусадебных садах приведены в таблице 6. Таблица 6. Схемы размещения плодовых культур по Чекулаеву и Колесникову, 1985 год. Графа первая порода, графа вторая подвой Графа третья – сорт. Графа четвертая – ширина между рядей в метрах. Графа пятая – расстояние между растениями в метрах. Графа первая – яблоня и груша. Графа вторая – на сильно рослых подвоях. Графа третья, 4-я, Антоновка, Анис, 6-6. Штрейфлинг коричненая с крупной кроной, 6-5. Попировка Боровинка, 5-4,5. Пепиншафранный и другие со средней кроной, 5-4. Графа первая. Яблоня Графа вторая на полукарликовых подвоях. Графа третья, четвёртая, пятая. Все сорта. 5 3. Графа первая яблоня, графа вторая на карликовых подвоях. Графа третья, четвёртая, пятая. Все сорта. 4 полтора графа 1 вишня графа 2 штамбовые графа 3 все сорта графа 4 5 3 два с половиной графа 1 слива графа 2 штамбовые графа 3 все сорта графа 4 3. Графа пятая, 5 два с половиной. При посадке растений рядом с соседним участком они высаживаются на расстоянии половины ширины междурядья от границы с этим участком. Так, при ширине междурядей 6 метров посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 метров от границы с соседним участком. Посадку ягодных культур на расстоянии 70-80 см. По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада. Намечаются ряды места каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья. Колье длиной 150 сантиметров, толщиной 6-8 сантиметров. Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Рекомендуется следующие размеры посадочных ям для различных культур. Порода. Яблони и груши на сильнорослых подвоях. Диаметр ямы в сантиметрах – 100-125, глубина ямы в сантиметрах – 60. Яблони на полукарликовых подвоях – 100-50. Яблони на карликовых подвоях – парадиски – 90-40. Вишня и слива, 80-40. Страница 24. При копке ям верхний плодородный слой почвы, он темного цвета, складывает на одну сторону ямы, а нижний грунт на другую. Органические минеральные удобрения перемешиваются с почвой. Таблица 7. Таблица 7. Нормы удобрений на одну посадочную яму в килограммах. Графа 1 вид удобрений, графа 2 яблоня, груша, графа 3 вишня, слива, графа 4 смородина, крыжовник. Графа 1 навоз, компост, перегной. Графа 2 20, 30. Графа третья. 10, 12. Графа четвертая. 8, 10. Графа первая. Суперфосфат или фосфоритная мука. Графа вторая. Полтора. Графа третья. 600 граммов. Графа четвертая. 300 граммов. Графа первая. Хлористый калий. Графа вторая. 100 г. Графа третья. 50 г. Графа четвертая. 30 г. Графа первая. Серно-кислый калий. Графа вторая. 150 г. Графа третья. 60 г. Графа четвертая. 40 г. Графа первая. Древесная зола. Графа вторая. 800 г. Графа третья. 400 г. Графа четвёртая. 200 г. Графа первая. Молотый известняк, доломит. Графа вторая. 600 г/кг. Графа третья. 300 г, 400 г. Графа четвертая – 100, 150 граммов. Графа первая – известь пушонка. Графа вторая – 300 граммов. Графа третья – 160 граммов. Графа четвертая – 7,5 граммов. После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 сантиметров или рыхлят ударами железного лома. Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную на растворе гетероауксина в дозировке 0,002%, 1 грамм на 50 литров болтушки. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений. Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Начинающие садоводы часто допускают заглубленную или очень высокую посадку. Это приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуется посадочной доской или лопатой. Шейка семенных подвоев на легких почвах должна быть на 2-4 сантиметра выше поверхности почвы. Растения на слаборослых клоновых подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни, и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием клонового подвоя. Корни деревьев, привитых на клоновых подвоях, должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3-5 см. Страница 25. На ней помещен рисунок «Посадка плодового дерева». Страница 26. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корне обитаемом слое. При незначительном заглублении дерева на 5-6 см, достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы. Применяют два способа посадки деревьев. Если почва рыхлая, сыпучая и корни редкие, то саженец берут за стволик, отряхивают его при засыпке корней, а затем осторожно уплотняют радиально землю ногой. Однако при этом трудно следить за уровнем почвы и размещением корневой шейки, В результате посадка может получиться слишком высокой или заглублённой. Другой способ посадки особенно удобен на влажной и несыпучей почве. Одной рукой саженец берут за ствол вблизи корневой шейки или вместе прививки, а второй рукой равномерно распределяют корни по поверхности холмика почвы посадочной яме, направляя их концы вглубь. Один или два помощника заполняют почвой пространство между корнями. Саженцу придают вертикальное положение и слегка уплотняют радиально землю ногой. Вокруг посаженного растения делают лунку для полива. После полива и просачивания воды штамб окучивают при осенней посадке на высоту 30-40 см, при весенней на 20 см, чтобы дерево не наклонило ветром в том случае, если не были установлены колья. Окучивание деревьев после осенней посадки способствует также предохранению штамбов от повреждений мышевидными грызунами в зимний период. Холмики разравнивают весной, когда начинают расти побеги.